Но СК2 последнее наиболее ярко проявилось в СССР к государственности, которого у большинства было эждивинческое паразитическое отношение, выразившееся в афоризмах: если они думают, что они нам платят, пусть они думают, что мы им работаем. На работе ты не гость, унеси хотя бы гвоздь и тому подобное.